Несколько дней назад он, кажется, видел на большом пустыре, где забор, пеструю кошку, похожую на вашу примерно через две большие дороги отсюда. И возраст, и масть, и ошейник все как у кунжутки. Наката хочет как следует покараулить на этом пустыре. Наката берет с собой Бенто и сидит там с утра до вечера. Нет-нет, вы не беспокойтесь. Накате делать нечего посидит, если сильный дождь не пойдет. Но если вы считаете, что больше караулить не надо, скажите.